Первородный грех в каждом поколении корректируется в ту или иную сторону. Он усиливается личными грехами или ослабевает, если человек преодолевает полученные по наследству страсти, но никогда не может быть исправлен полностью человеческими усилиями. Это под силу только Богу. Наличие греховной испорченности имеет место в каждом человеке, как болезнь. страстность и смертность. Безгрешность младенцев состоит не в том, что они не имеют этой испорченности, и даже не в том, что они не совершают личного греха, а в том, что они не несут за это нравственной ответственности. Например, младенец выпивает стакан холодной воды, и у него начинается ангина, а мама успокаивает его, говоря, что он не виноват. Понятно, что отсутствие ответственности за грех не отменяет страдания. Грех – это поступок, вызывающий страдания, боль и, в конце концов, смерть. Собственно, грех потому и запрещен Богом, чтобы человек не страдал. Бог запрещает не сладкий кусочек, а смертоносный яд. Иногда страдание наступает сразу – например, если человек вместо гвоздя бьет молотком по пальцу, а иногда через какое-то время, например, если он употребляет наркотик или прелюбодействует. Таким образом, страдание может иметь причиной или личный грех в смысле совершенного осознанно, либо неосознанно, неправильного поступка, или грех в смысле поврежденности. наследуемой от родителей, прародителей, вплоть до Адама. Человек, живя греховно, ухудшает свое душевно-телесное естество, передает его по наследству детям, а те, как правило, за редким исключением, личными грехами ухудшают его еще более и передают дальше. Испорченность, передаваемую особенно активно на протяжении трех-четырех поколений, Осипов называет родовым грехом. Таким образом, родовой грех присущ всем людям, без исключения, хотя и в разной степени, и с разными особенностями в каждом роде, в каждой семье, что налагает на каждого человека и все стороны его деятельности свою печать. Но родовой грех, в отличие от первородного, может, хотя и с трудом, искоренить отдельный член данного рода, одвигом правильной христианской жизни и таким образом заложить новую духовную наследственность. Преподобный Максим исповедник пишет: "Два греха возникли в праце нашем вследствие преступления божественной заповеди. Один достойный порицания личный грех, а второй, имевший свои причины в первом, но не могущий вызвать порицания. Первый личный от произволения, а второй – от естества, от природы, вслед за произволением, невольно отказавшийся от бессмертия. Афанасий Великий утверждает, грехом личным человек произвел совращение естества. Иногда спрашивают, почему Господь не мог вернуть человеку начальное состояние, но в этом случае – мы с необходимостью задаем и другой вопрос. Сколько раз возвращать? Чтобы возврат был окончательным, человек должен был проделать долгий исторический путь, который бы исключил возможность повторения катастрофы. Интересно и еще одна иллюстрация следствия греха. В Ветхозаветном апокрифе читаем. «И в начале первого юбилея Адам и жена его были в саду Эдем семь лет, возделывая и храня его. И по истечении семи лет, которые он там провел, ровно семи лет во второй месяц, в семнадцатый день его, пришел змей и приблизился к жене. И в новолуние четвертого месяца Адам и его жена вышли из рая Эдем и жили в земле Элдат, в той земле, где они были созданы. И Адам дал имя жене своей Ева, и у них не было ни одного сына до первого юбилейного года, и после сего он познал ее. Он же обрабатывал свою землю, как был научен в саду Эдем. И в третью седмину, во второй юбилей, родила она Каина, и в четвертую родила Авеля, и в пятую родила дочь свою Аван. И в первую седьмину третьего юбилея Каин убил Авеля. То есть получается, что 43 года Адам не вступал в брачные отношения с Евой. Конечно, апокрифу верить нельзя. Однако интересна сама мысль древних библиистов о том, как грех повлиял на отношения двух людей. Если учесть, что других людей не было, а физически первые люди, хотя и стали смертными, имели отменное здоровье. Понятно, какой раной души могло быть то предательство, то нарушение закона любви, приведшее к столь длительной разлуке. Человек предал и человека, и Бога. Но Бог не предал человека и продолжал его любить по-прежнему. Итак, третья глава книги «Бытия» Говорит о катастрофе, которая произошла в человеке. Нарушен закон бытия. Оборвалась связь с источником жизни. Началась история человеческого общества. Глава седьмая. История. Словно следы на песке, видел он жизни дорогу и различал вдалеке свой след и рядышком Бога. Только недоумевал. видя следов этих ленты, что Божий след исчезал в трудные жизни моменты. И потрясенный спросил, он свои беды считая. «Господи, был я без сил. Как мог меня ты оставить? Как?» И на этот вопрос Бог отозвался смиренно. «Я на руках тебя нес в трудные жизни моменты». Светлана Копылова Итак, грехопадение положило начало истории. Между Богом и человеком образовалось непреодолимое человеческими усилиями расстояние. После грехопадения встают два препятствия, делающие это расстояние непреодолимым. Грех сам по себе, который лишает природу человека способности воспринимать благодать. И смерть, завершение падения. ввергает человечество в состояние противоестественное, когда своеволие человека, заразив весь космос, сообщает небытию парадоксальную и трагическую реальность. Положительная цель человека приобретает теперь негативный аспект, аспект спасения. Необходимо, чтобы Бог сначала освободил человека от греха и смерти, а затем человек мог бы свободно вернуться к Богу. Это состояние требует искупления. Лоски пишет. История человечества после грехопадения – это история длительного кораблекрушения с ожиданием спасения. Но гавань спасения еще не цель. Потерпевшему крушение она дает возможность снова отправиться в путь к единственной все той же цели. Цели – единению с Богом. Тростников справедливо рассуждает, что всякая изложенная история имеет своего автора, является не реальной историей, а субъективным представлением этого автора об этой реальности. Однако мы хотим знать не субъективное представление об истории, а саму историю. Понятно, что только история в изложении того, кто ее творит, может претендовать на истину. Поэтому замысел Бога о человеке и будет объективной истинной историей. Это особенно относится к священной истории, которая потому и называется священной, что творцом ее является сам Бог. Но Бог творит историю, не нарушая свободу выбора человека. Именно поэтому история далеко не идеальна. Человек... как свободная личность является сотворцом истории. Бог своим промыслом создает ситуацию, а человек делает выбор в ней, который и обусловливает следующую ситуацию. Бог понуждает, не понуждая. Человек в своих взлетах и падениях познает правду Божию и по своей воле принимает путь, указанный Творцом. Таким образом, священная история Богочеловечна, как Богочеловечны, Священное Писание, Церковь и Сам Господь наш, Иисус Христос. История с точки зрения спасения человека делится на три периода. Первый период – от грехопадения до благовещения. Это период приготовления к пришествию Спасителя. В этот день Церковь поет. дни спасения нашего главизна. Бог готовит человека к своему пришествию, не нарушая его свободу. Этот период носит название «Священная история Ветхого Завета». Второй период от Благовещения до Пятидесятницы — это земная жизнь Господа нашего, Иисуса Христа. Этот период — в которой Христос без человека совершает дело спасения, носит название «Священная история Нового Завета». Третий период, после Пятидесятницы, это история Церкви. В этот период человеческие личности содействием Духа Святого должны свободно принять обожение, которое их природа навсегда обрела во Христе. Теперь наше состояние превосходит райское, так как мы уже не можем утерять благодать. Но всегда через покаяние можем вернуться к Богу. На протяжении истории Ветхого Завета Бог спасает остаток, лучших из лучших, подобно тому, как садовник отбирает лучшие семена для посева. Однако священная история – это не только история спасения остатка. но и история падений тех, кто в этот остаток не вошел. Библейский пролог дает несколько важных мифов таких падений. Зависть, казалось бы, не самая страшная страсть, приводит к брату убийству. То, чем обладал Авель, а именно благочестием, могло бы быть достоянием и Каина, так как это зависит только от самого человека. Бог говорил Каину: Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Бытие, глава 4 стих 7 Тем не менее, Каин все-таки убил своего брата. Падению соответствует избрание Сифа и его потомства, сынов Божиих. Потомки же Каина. сыны человеческие, обречены на смерть. Они становятся создателями культуры, виновниками прогресса и цивилизации. Более других, удаленные от Бога, каиниты и проявили особое усердие в создании культуры, как искусственной замены потерянного рая. Культура — это костыль, который необходим хромому, но бесполезен для здорового. Это попытка заполнить пустоту, вызванную удалением от Бога. Культура похожа на жемчужину. Она возникла как следствие болезни человечества. Культурой мы обволакиваем грязь, попавшую в наши души. Слоями культурного перламутра мы заслоняемся от пустоты, вторгшейся в нашу жизнь. Культура — это следствие грехопадения. Ведь культура создает вторичный мир, вторичную реальность. Это искусственный мир символов, с помощью которых человек очеловечивает тот мир, в который он вверг себя грехом. Эти грешные колумбы, подобные Тувалкаину, отцу всех кузнецов, орудий из меди и железа. Бытие, глава 4, стих двадцать второй Или Иувалу. Отцу всех играющих на гуслях и свирели. Бытие глава 4, стих 21. Положили начало самому великому достижению, которым так гордится обезбоженный мир. Искусство — это молитва в никуда. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Бытие, глава 4, стих 22. Таким образом, и потомки Сифа нравственно пали, смешиваясь с наиболее грешной половиной человечества. Добрым остатком являются лишь восемь человек, Ной и его близкие. Ной был человек праведный и непорочный, вроде своем. Ной ходил пред Богом. Бытие, глава 6, стих 9. Ной, прообраз Христа, спасает человечество и все земное творение. Но не каждого человека лично, а человеческую природу в целом, обеспечив продолжение ее существования. Читая о потопе, невольно проникаешься мыслью о жестокости наказания, несовместимой с Божьим милосердием. даже описание грехов падшего человечества небывалой степени нравственного падения человека не изменяет впечатления. и усилилась вода на земле чрезвычайно так что покрылись все высокие горы какие есть под небом на пятнадцать локтей поднялась над ними вода и покрылись все высокие горы и лишилась жизни всякая плоть движущаяся по земле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 и что было с ним в ковчеге. Батие, глава 7, стихи с 19 по 23. Обычно потоп оправдывается желанием Бога спасти человечество в целом от полной гибели, подобно тому, как хирургу приходится ампутировать пораженный член, чтобы не погиб весь человек. Но ведь можно было просто изолировать Ноя и его семью от грешного общества, не уничтожая последние. Вся проблема нашего непонимания заключается в том, что для нас жизнь — это, как правило, ее незначительный земной отрезок — безвечности. Во-первых, сам грех вызывает страдания, и прервать эти муки не так уж не милосердно. Во-вторых, и это главное, Бог попускает быть потопу не просто для того, чтобы... прервать страдания, и не для того, чтобы спасти человечество в целом, но и для того, чтобы спасти каждого человека, еще способного к этому. Каким образом? Представим себе, что человек заболел болезнью, которую медицина еще не может вылечить. Больного замораживают в холодильной камере, прекращая этим процесс прогрессирования болезни. И когда медицина достигает необходимого уровня, больного размораживают и лечат. Господь останавливает потопом процесс греха, а после своего воскресения выводит души из ада. Утопшие сохранены для спасения. Только тем, кто способен еще спастись, есть смысл проповедовать, как это делал в аду Господь, проповедуя. некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению, Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Первое послание Петра, глава 3, стих 20. Апостол объясняет смысл проповеди. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку, плотью, жили по Богу Духом. Первое послание Петра, глава 4, стих 6. Обратим внимание и на то, что Бог не топит людей, а именно попускает быть потопу. Потоп же возникает как следствие нравственного зла. Ведь космос — это дом, который тесно связан со своим хозяином. Когда хозяин ведет себя неправильно, и дом приходит в полное расстройство. Таким образом, физическое зло напрямую связано со злом нравственным. Ковчег – это образ церкви, вне которой нет спасения. Потоп не просто символический образ, но вполне реальное историческое событие. О потопе сообщают предания ближнего Востока, Греции, Индокитая, китая Малайзии, Филиппин, Новой Гвинеи, Меланезии. Океании, Австралии и Америки. Одни ученые считают, что всемирный потоп был вызван космической катастрофой. Другие утверждают, что всемирный потоп явился результатом таяния льдов. Согласно некоторым гипотезам, произошло смещение земной оси, приведшее к серии катаклизмов. Воспоминания об одной подобной катастрофе следы которые обнаружил английский археолог Леонард Вулли близ города Ура, находятся в эпосе о Гильгамеше. Совершенно неважно, что следует понимать под затопленным миром. Весь земной шар или заселенную человеком часть мира. Важно, что человеческая история началась вновь. Ковчег остановился на горе Арарат. После потопа Бог заключает с человеком завет. Я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. И будет радуга моя в облаке, и увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между землею, и между всякой душою живою во всякой плоти, которая на земле. Бытие, глава 9, стих 9, 16. К потомкам Ноя, как более слабому поколению, Бог предъявляет меньшие требования. Отныне людям разрешается и животная пища. Запрещена лишь кровь, которая отождествлялась с самой жизнью. Новое падение совершается в связи с поступком хама. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем, и увидел хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим». Бытие, глава 9, стихи с 20 по 21. Хам не просто посмеялся над наготой отца, он посмеялся над детородным органом, причиной своего бытия, поэтому новое избрание происходит в лице семитов.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 «Рассеял их Господь по всей земле». Бытие, глава 11, стих 4, стихи с 8 по 9. Вавилонская башня символизирует желание стать как боги без бога, вопреки богу, который есть любовь. Грех состоит в земном вожделении завоевывать небо. Миф символизирует цивилизацию, построенную на насилии. «покорение соседей царями двуречья» означало сделать их людьми одного языка. Ротарей Александр Мень отмечает, именно в Месопотамии возникли первые тиранические империи около 2000 года до Рождества Христова. Впоследствии Святое Писание избирает Вавилон в качестве символа богоборчества, злочестия и насилия. Иеремии, глава 50 стих 29, откровение, глава 18, первое слово. Образ башни, высокой до небес, несомненно, навеян эзикуратами, огромными ступенчатыми храмами, один из которых в самом Вавилоне назывался Этеминанки, основание неба и земли. Высота его была почти 90 метров. В результате Рождается разноязычие, хаос наций. Бог избирает своим орудием один народ, народ еврейский, от Евера, потомка Сима. Святитель Григорий Низкий отметил, то столпотворение началось после расселения народов. Святитель не рассматривает многоязычие как наказание за грех. Он пишет... После того, как по божественному изволению должна была сделаться обитаемая вся земля, по расторжению языка люди рассеялись по разным местам, и каждый народ образовал особый характер речений. Бог, восхотев, чтобы люди были разноязычны, предоставил им идти естественным путем и каждому народу как угодно образовывать звук для объяснения имен. На этом событии заканчивается библейский пролог и первые мифы до исторического бытия. Далее начинается, собственно, история, и личности этой истории уже никак не могут рассматриваться аллегорически. Как, например, отмечает протеерей Александр Мень, следует отметить, что в Ветхом Завете по древневосточному обычаю Родоначальник часто изображался как эпоним от греческого анома имя, то есть образ собирательный, в котором слиты черты и судьбы рода, племени нации. В одних случаях эпонимы были лицами историческими, еврейские патриархи, а в других, бытие глава 10, служили только для обозначения народа. Избранником становится Отец верующих. Авраам. Вера Авраама представлена как доверие Богу, даже тогда, когда по человеческой логике оно совершенно не обосновано. И было после сих пришествий. Бог искушал Авраама и сказал ему. «Авраам!» — он сказал. «Вот я!» — Бог сказал. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака». «И пойди в землю моря, и там принеси его во все сожжения на одной из гор, о которой я скажу тебе». Бытие, глава 22, стихи с 1 по 2. Лоский замечает, поведенная ему жертва, наследник обетования, Исаак, требует веры вне всякой логики, послушания безусловного, Во время восхождения на гору моря Авраам отвечает на вопросы Саака: Бог усмотрит себе Агнца для всесожжения, сын мой. И когда в последний момент Бог действительно заменяет человеческую жертву овном, мы понимаем, что каждый раз, когда человек бывает послушлив, Бог приготовляет божественного Агнца, Христа. Может ли он не дать собственного своего сына, когда человек отдает своего? Священная история – это история про образов спасения и история выбора человека. Сроки спасения приближаются или отдаляются в зависимости от готовности человека его принять. Бог желает также, чтобы Авраам запомнил ту боль, которую он испытывал, когда приносил в жертву своего сына, запомнил так сильно, чтобы она передавалась из поколения в поколение, чтобы она даже дошла до того времени, когда поведут на распятие сына Божия. Бог желает, чтобы эта боль заставила палачей задуматься. А ведь и этот назарецкий плотник — чей-то сын. Бог спасает сына человеческого — но отдает на смерть себя самого, своего сына. И Христос, и Исаак поднимаются почти на одну и ту же гору, несут на себе древо для жертвоприношения. Обоих ведут их отцы. Оба идут добровольно и по воле Божьей. Оба невинны и оба потомки Авраама. Разница лишь в том... что второй останется жив, а первый действительно умрет. По мере воспитания, взращивания избранного народа Бог открывает себя людям. Он является Аврааму в Мамврийской Дубраве в виде трех ангелов, приоткрывая тайну Пресвятой Троицы. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли и сказал, «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Бытие, глава 18 стихи со 2 по 3. Эту удивительную тайну затем запечатлеет святой Андрей Рублев, а отец Павел Флоренский скажет, «Бог есть». потому что существует троица Рублева. Однако избрание, выделение лучшего из лучших не прекращается. Интересно, что это избрание зависит прежде всего от свободной воли человека, а не от естественных предпосылок. Так первым рождается Исав, а благословение первенца получает Иаков.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 и он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исаав первородство. Бытие, глава 25, стихи с 27 по 34. Мы видим, как разрешается аксиологическая проблема. Что важнее для человека? Какие ценности, духовные или материальные, временные, сиюминутные или вечные? Человек делает выбор, и часто – ради незначительной маловажной сиюминутной пользы, готов забыть, что он христианин. Иаков, обманув отца, принимает первородство, которое брат ему продал. Но и сам он стал жертвой обмана, когда ему подменили невесту, и он вместо семи лет проработал за любимую Рахиль все четырнадцать. Однако Иаков-обманщик становится промыслом Божьим, Израилем, богоборцем. Господь желает, чтобы человек был ему подобен в любви, а любовь должна с необходимостью предполагать свободу от предмета любви. Человек может любить только, когда сам этого хочет, не как собачка, льнущая к ногам сильного хозяина, а как свободная личность, любить равную свободную личность. Поэтому Бог... посылает Иакову испытания в виде борьбы с самим собой, как равного с равным. Бог вновь испытывает и воспитывает человека. Лоски пишет, «Это испытание есть иногда и борьба, ибо Бог хочет, чтобы свобода человека не только могла ему сопротивляться, но и принуждала его, если не открывать свое имя, то, по крайней мере, благословлять». Так Иаков «Становится Израилем, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Бытие, глава 32, стих 28. Позже, после своего воплощения, Господь подтвердит и даже усилит эту мысль. «Я уже не называю вас рабами, и раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все». что слышал от отца моего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 15. Отбор продолжается. И вот мы уже видим, что из двенадцати детей Израиля избирается Иуда. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». Бытие, глава 49, стих 8. Иуда родил Фареса, Иисей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Евангелие от Матфея, глава 1, стих 3, 6-16. В «Братья Иуды и Иосифе» представлен прообраз самого Христа. Кстати, надо заметить, что все прообразы Ветхого Завета исполняются во Христе и Его Церкви. Более того, не только в прообразах Ветхого Завета, но даже отчасти в некоторых языческих идеях есть то, что во всей полноте раскрылось в Евангелии. Например, вкушение мяса ритуально убитого мамонта или пещерного медведя в каменном веке совершалось не ради насыщения. Охота малой семьей около дюжи охотников была опасна и неоправданна, так как и добычу нельзя было сохранить без порчи, и дикие звери стекались к ней в изобилии. В то же время дичи было много, и охота на нее была не столь опасной. Могучие звери символизировали невидимого, могучего небесного бога. ни луны, ни солнца, нельзя было причаститься, а вкушая жертвенное мясо, человек пусть пока прообразовательно соединялся с Богом. В Древнем Египте спасение народа мыслилось через спасение царя фараона, и ради этого строились пирамиды. Народ не просто спасал царя для вечности путем строительства гигантских гробниц и сохранения тела для воскресения, он спасал себя. В Евангелии также мы видим царя Христа, спасителя народа. Еще пример. Вавилонский священный брак царя со жрицами храма совершался вовсе не ради похоти царя, он ведь имел гарем, а ради единения с божеством. В Евангелии мы находим образ Христа-жениха и церкви-невесты. Иоанн Притеча выступает как друг жениха. Сама жертва была прообразом Агнца Христа. Огонь освоен был человеком из религиозных целей. Он соединял землю с небом. Все остальное устремлялось к земле. Примеры можно умножать. Это не значит, что христианство развилось из язычества. Как справедливо замечает Энгельс, Христианство вступило в резкое противоречие со всеми существующими до тех пор религиями. Однако определенными догадками люди располагали. Но вернемся к Иосифу. Иосиф был продан братьями за сребреники, наделен харизматическими дарованиями и отличался многими добродетелями, из-за чего и терпел скорби. Однако представляет особый интерес то, что простив братьев, предавших его, Иосиф вступает с ними в прежние братские отношения, только после истинного покаяния. Когда брату Вениамину стала угрожать опасность остаться в рабстве, братья в лице Иуды, когда-то продавшие брата в рабство и огорчившие отца почти до смерти, теперь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 Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Бытие, глава 44, стихи с 32 по 34. Так и Господь готов принять нас только при условии покаяния, ибо в его царстве нет места для греха. В истории исхода еврейского народа из Египта Господь дает нам прообразы христианского возрождения, преображения на пути от рабства к греху, к свободной жизни в земле обетованной, в Царстве Небесном. Жизнь израильского народа – это прообразы жизни христианина. Бог является Моисею в неопалимой купине, в прообразе Божьей Матери. Именно Бог находит человека. а не наоборот, он открывает свое имя, Яхве, Сущий. Так и в нашей жизни бывает момент, когда Бог находит нас. Я помню, как однажды с увлечением, пытаясь узнать тайну происхождения и устройства космоса, и исчеркав множество страниц формулами, я где-то около полуночи ясно почувствовал, что Бог рядом. И хотя понимал, что Бога увидеть нельзя, вышел на балкон, так явно было его присутствие. Начинается пора испытаний, метаний, борьбы. Последовать за призвавшим или не менять привычную жизнь? Египетские казни – это Божьи призывы и ответ на них человека. Как трудно отрывается человек от привычного Кто-то слышит эти призывы, а кто-то озлобляется и упорствует в своей неправде. Ведь не только евреи, но и египтяне видели эти чудеса. Но одни поверили, а другие сопротивлялись до конца. Пасха — это исход, изменение места. Решение принято. И вот пасхальный Агнец заклан, как будет заклан Агнец Христос. Косяки дверей обогрены кровью, как обогрится кровью Христа — крест. Решение принято. Народ исходит из Египта, как теперь человек на призыв Христа устремляется к святому крещению. Красное море — прообраз купели. Народ погружается в него и, умирая для жизни рабской на другом берегу, обретает свободную жизнь. ибо преследователи отступают, как бесы, бегущие от святой крещенской воды. Но дальше трудный путь странствия по пустыне. Креститься мало, надо еще научиться жить достойно свободного человека. Выбор продолжается. Что ценнее, быть свободным в пустыне, питаясь небесным хлебом, прообразом святых даров причастия,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 Быть свободным трудно, к этому надо привыкнуть. Раб не может войти в Царство Небесное, ибо это Царство Любви, а значит Свободы. Поэтому Господь и водит по пустыне сорок лет, пока не умрут рабы и не родятся те, кто не знает рабства. Лишь те, кто преодолел дух рабства, Иисус Новин и Халев, могут войти в землю обетованную. «Не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина. Книга чисел, глава 14, стих 30. В пустыне открывается великая тайна нашего спасения, как тайна креста. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ».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 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Евангелие Иоанна, глава 3, стихи с 14 по 17. Змей – символ дьявола. Как же Господь мог этот символ отнести к себе? Человек в раю был отравлен ядом дьявольской лжи, и Господь Подчиняет свое человеческое естество закону тления, добровольно подчиняет его последствиям этого ядовитого дьявольского воздействия, и убивает в себе на кресте, чтобы затем воскресить в себе же человеческую природу и даровать падшему, пропитанному змеиным ядом человечеству, воскресшее исцеленное естество. Змей на знамени Моисея. Это наша отравленная ядом греха природа, добровольно воспринятая Христом. Избрание Израиля утверждается законом, который Господь дал Моисею на горе Синай. Это знаменитый декалог И изрек Бог к Моисею все слова сии, говоря, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской».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 а день седьмой, суббота, Господу Богу Твоему. Не делай воной никакого дела, ни ты, ни сын Твой, ни дочь Твоя, ни раб Твой, ни рабыня Твоя, ни вол Твой, ни осел Твой, ни всякий скот Твой, ни пришелец, который в жилищах Твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них,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 на ближнего твоего? Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, не раба его, ни рабыни его, не вала его, не осла его, не всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Исход, глава 20, стихи с 1 по 17. Письменный закон сопровождается божественными обещаниями, которые непрестанно уточняются пророками. Отметим, что в божественной педагогике это не окончательная формулировка закона, а лишь та, к которой был готов израильский народ. Подчинение закону основано не столько на любви, сколько на страхе наказания и желании получить награду. Даже такую очевидную заповедь, как «Почитай отца твоего и мать твою», Господь вынужден сопровождать наградой долголетия, как будто без этого ее можно и не исполнять. Заповеди говорят о том, чего нельзя делать, а не о том, что надлежит. Обломов Гончарова был бы весьма нравственным иудеем, так как безделье не позволяет грешить. если, конечно, само безделье не грех. Сравним, например, некоторые ветхозаветные заповеди с новозаветными. Деколог – не закон Царства Божьего. Он необходим лишь на земле для того, чтобы человек, пройдя свой исторический путь, не истребил сам себя и не устроил ад уже здесь. Наконец, Израиль достигает земли обетованной. Жизнь в ней идет по установившейся причинно-следственной цепочке, противление воле Божьей, последующее наказание, страдание, раскаяние, прощение, благополучие и снова противление Богу. Сравнение в Ветхом Завете и в Новом Завете. Ветхий Завет. Не убивай! Исход глава 20 стих 13. Новый Завет. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие Иоанна глава 15 стих 13. Ветхий Завет. Не прелюбодействуй. Исход глава 20 стих 14. Новый Завет. Что Бог сочетал того человек да не разлучает.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 пятнадцать раз наблюдается один и тот же повторяющийся сценарий. Отступничество, возмездие, покаяние, спасение и снова упадок. Бог упорно воспитывает свой народ. В этой повторяющейся цикличности Господь внушает мысль, то, что происходит не случайность, а закономерность. Грех неизбежно ведет к страданию, и обойти этот закон нельзя. В истории Самсона можно увидеть элемент магии, будто бы неостриженные волосы Назарея обеспечили силу героя. На самом деле харизматический дар был связан с верностью Самсона обещанию данному Богу, и лишился дара Самсон, когда за похотью и грехом забыл Бога и свое назначение. Опять все дело не в случайности, а в вере. то есть в верности. Итак, Бог творит историю, но не нарушает свободу человека, приглашая его к сотрудничеству. Бог выращивает добрый плод, отбирая остаток. Бог на протяжении всей истории показывает, что грех ведет к страданию, а грех есть нарушение воли Божьей. Бог поощряет верность, и наказывает за измену. Только верность, следование Божьему закону могут принести радость, но не какие-то магические ущищрения. Особенно ярко все это раскрывается в период царств. Господь желает быть царем Израиля. Но Израиль желает царя земного, и все предупреждения Бога остаются неуслышанными. И сказал Господь Самуилу, «Не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними». Первая книга царств, глава 8, стих 7. Увлекаясь монархическими идеями, необходимо учитывать этот библейский текст. Однако помазывание царя на царство не кара Божия, а уважение человеческой свободы. И Бог продолжает творить свою историю через своего помазанника, царя. Важно понять, что царская власть – это власть богочеловеческая, тогда как иные формы власти – только человеческие. Всякая власть от Бога, ибо нет власти не от Бога. Послание римлянам, глава 3, стих 1. В том смысле, что Богом попущены иные формы власти, для наказания и вразумления человеческого общества. Царская власть именно не попущенная, а установленная Богом. Тем не менее, светская монархия была изменой духу Моисеевой веры, которая ставила в основу правопорядка только закон Божий. Многие православные политологи высказываются за то, что монархия – самая лучшая власть. политолог Тихомиров пришел к выводу, что монархия является самой совершенной формой жизнеустроения. Проанализировав формы власти Аристотеля, Тихомиров задался вопросом, почему вообще возможна власть? Он пришел к выводу, что власть базируется на страхе, уважении или она может быть харизматической. По мнению Тихомирова, Выбор принципа верховной власти зависит от нравственно-психологического состояния нации, от ее идеалов и мировоззрения. Он считает, что если в нации жив и силен некоторый всеобъемлющий идеал нравственности, всех во всем приводящий к готовности добровольного себе подчинения, то появляется монархия, ибо при этом Для верховного господства нравственного идеала не требуется действия силы физической, демократической. Не требуется искания и истолкования этого идеала аристократия, а нужно только наилучшее постоянное выражение его, к чему способнее всего отдельная личность, как существо нравственно разумное. И эта личность должна лишь быть поставлена в полную независимость от всяких внешних влияний, способных нарушить равновесие и ее суждения, с чисто идеальной точки зрения. Формы власти по Аристотелю. Сводная таблица. Забота о народе. Монархия. Власть одного человека. Аристократия. Власть привилегированной группы. Демократия. Власть большинства. забота о себе, деспотия, власть одного человека, олигархия, власть привилегированной группы, ахлократия, власть большинства. Тихомиров заключает свой главный труд монархическая государственность выводом. Государство при монархической верховной власти наилучше обеспечивает качественную сторону коллективного творчества. Она же монархия наилучшим образом обеспечивает и количественную, коллективную деятельность, поскольку особенно способна к объединению больших и разнородных масс. Однако для этой совершенной формы власти необходимо и достаточно высокое духовно-нравственное состояние общества. Ильин, рассуждая о возрождении монархии в России, Замечает: монархия должна быть подготовлена религиозно, морально и социально, иначе провозглашение окажется пустым словом и началом нового разложения. Выдающимся царем и пророком Израиля был Давид, псалмопевец. Протоирей Александр Мень отмечает: если Аврааму промыслительные цели Творца почти неведомы, при Моисее полагается основание церкви, народа святого, а в дальнейшем замыслы Божии указывают на землю обетованную, то есть Давид есть основатель теократического царства, как града Божия. С ним и его потомками заключается завет, и Давиду предвещается вечное царство. В его роде воля Господня будет окончательно осуществлена среди людей. Иными словами, держава Давида – земной прообраз Царства Божия, которое должно прийти на землю. Таким образом, в царстве царя Давида мы видим возвращение к теократии. Это еще одно подтверждение сочетания воли Бога как Творца и истории с человеческой свободой. Конечно же, Теократическое царство должно было иметь и храм. Эту задачу решает сын Давида, царь Соломон. При Давиде ковчег Завета находился в скинии, шатре. Храм строился более семи лет финикийскими мастерами и был построен к 975 году до нашей эры. Это был типичный финикийский храм. Однако в храме Не было изображения божества. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в шестьдесят локтей, шириною в двадцать и вышиною в тридцать локтей. Третья книга царств, глава 6 стих 2 То есть имел размеры около тридцати на десять метров и примыкал к царскому дворцу. Храм делился на три части. «Улан» — притвор, хикал, святилище, и дверь, святая святых. В отличие от языческих капищ, храм не был домом Бога. Поистине, Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил имени твоему, но презри на молитву раба твоего и на прошение его.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 не жилище Бога, а место явления Его благодати. В новозаветное время храмом Божьим станет сам человек. Храм, как святилище истинного Бога, должен был быть домом молитвы для всех людей. Если и иноплеменник, который не от народа твоего, Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего,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 Глава 8. Стихи с 41 по 43 У язычников разрушение храма было тождественно бедствию для самих богов. Разрушение храма Соломона было бедствием только для людей, попущенным за грехи народа. Дверь был кубической формы и отделялся от святилища стеной и завесой. Там, в полной тьме, символ неприступности сущего, Под крыльями двух деревянных, обложенных золотом, херувимов, в виде льва или быка с человечьим лицом и орлинными крыльями, находился ковчег. Мы видим, как и через понятие сущности храма Бог осуществляет свою педагогику, приближая человека к истине. И все же Соломон, следуя языческим представлениям, был уверен, что слава Израилева Бога, будет во веки пребывать в храме. Кстати, мы знаем, что в конце жизни Соломон скатился к идолопоклонству, и тем не менее церковь его почитает святым. Это объясняется преданием о том, что грозные события последних лет царствования оказали сильное влияние на Соломона и вызвали в нем искреннее раскаяние в его преступлениях перед Богом и людьми. Бог постигается людьми в зависимости от их веры и благочестия. Поэтому и храм будет вечным при условии вечности людского благочестия. Храм нужен людям, а не Богу. Если люди теряют веру и не нуждаются в храме, Господь попускает его разрушение, не принуждая человека служить себе без любви. Уже пророк Иеремия скажет, «Не будут говорить более». Ковчег Завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. Иеремия, глава 3, стих 16. А пророк Иезекииль узрит в видении, как слава Яхве покидает храм. За истинную веру Израиля боролись пророки, совесть израильского народа. Закон и пророки составляют полноту. и Господь упоминает их всегда одновременно. Пророки – это божьи избранники, возвещающие смысл закона. Господь, творя историю через пророков, меняет свои педагогические методы по мере духовного возрастания избранного народа. Первые пророки назывались сынами пророческими. Они жили сплоченными общинами, иногда странствуя по Палестине, сопровождая прорицания пением и музыкой. Это были патриоты-националисты, хранители чистоты учения Моисея, противники религиозного влияния язычества, а также защитники бедных и угнетенных. К негативным сторонам, которые были обусловлены религиозно-нравственным уровнем, надо отнести фанатизм. призывы к священной войне. К этим пророкам следует отнести и пророков Илию и Елисея. С самого начала своей деятельности Елисей признается вождем сынов пророческих. Он посещает их общины, рассеянные по стране. Эти общины — наследники воинствующего профетизма времен судей. Для них враги народа Божия — Враги Яхвы. Они ходят толпами, возбуждая ревность народа и проповедуя против чужих богов. Их прорицания совершаются в экстазе под звуки музыки. Мы помним, как расправился Илья с язычниками-жрецами. И сказал им Илья, схватите пророков Валовых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илья к потоку кесону и заколол их там. Третья книга царств, глава 18, стих 40. Однако неудача Елисея, организовавшего военный переворот, привела к завершению воинствующего профетизма. В своем явлении пророку Илие Господь наглядно это показал. И сказал Господь, выйди и стань на горе пред лицом Господним.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 Третья книга царств, глава 1, стихи с 8 по 12. На смену воинствующим пророкам приходят пророки-писатели, написавшие книги Ветхозаветного канона. Они, кроме пророка Осии, выходцы из Иудейского царства. Уже первый пророк-писатель Амос не желает принадлежать к сынам пророческим. И отвечал Амос и сказал Амосеи, «Я не пророк». и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикаморы. Сикамор — один из видов рода фикус, семейства Тутовых. Пророки-писатели уповали не на силу, не на страх перед наказанием или смертью, а на совесть израильтян. Они внушают народу мысль, что от Бога нельзя откупиться жертвами. Господу нужны не внешние благочестия, не обряды, а жизнь по совести, по любви к ближнему, в каждом из которых образ Божий. И в первый день Великого Поста мы слышим паримию. Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя.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 «Ибо уста Господни говорят» Исаии, глава 1, стихи с 13 по 19. Господь, как мудрейший педагог, открывая свою волю в зависимости от духовно-нравственного состояния народа, отбирает лучших из них. Итак, закон был для нас дед водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Послание Галатам, глава 3, стих 24. Лоский отмечает, круг избраний медленно сужается, в Израиле колено Иудина, в колене Иудином дом Давида. Так растет древо Иисеева до последнего и высочайшего избрания Пречистой Девы. Это избрание было возвещено Марии Архангелом Гавриилом, но Мария могла свободно согласиться или отказаться. Вся история мира, все свершение божественного смотрения зависело от этого свободного ответа человека. Смиренное согласие Девы позволило Слову стать плотью. Сера раба Господня, да будет мне по Слову Твоему». Евангелие от Луки, глава 1, стих 38. Пресвятая Дева Мария сделала то, чего Бог ждал от падшего человечества. Она дала свое согласие на воплощение, а значит, на спасение человечества. Спасение построено на любви, а значит, с необходимостью на свободе, и не может быть насильственным вторжением в человечество, даже с благими целями. Но ветхозаветная святость не только дала слову его Матерь, и можно было сказать, невесту, Святости это пророчески указала на него Израилю. Мария это воплощающее молчание. Иоанн Креститель, пришедший в духе Илии, глаз вопиющий в пустыне, последний пророк, узнавший и перстом указавший Агнца в землющего грехи мира. Ветхий Завет достигает своего завершения в этих двух человеческих существах, которых почитает иконография. помещая по обе стороны Христа Прославленного, невесту и друга жениха. Лосский очень точно подчеркивает главный смысл священной истории Ветхого Завета. При осознании его недостаточности и ограниченности Ветхий Завет не знал внутреннего благодатного освящения, и все же он знал святость, потому что благодать, действуя извне, вызывало ее в душе как некий плод этого воздействия. Послушание и чистота — понятия негативные. Они предполагают проявление Бога извне и подчинение человека, становящегося его орудием. Человека, который, даже будучи праведным, не может освободиться от своего состояния греховности и смертности. Святость — как активное освещение всего существа и свободное уподобление природы человеческой, природе Божьей, сможет проявиться только после подвига Христа в сознании этого подвига. Все, что сказано в этой главе, мы знаем из Священного Писания. И нельзя продвигаться дальше, не сказав ничего о самой главной книге. И этот разговор мы начнем с Танаха. Глава восьмая. Танах. Если философия в своих изысканиях опирается на человеческий разум, естествознание, на наблюдение и опыт, то теология — на то, что открывает сам Бог. Божественное откровение распространяется и сохраняется посредством священного предания и священного писания. Священное предание — Это то, что люди, получив от Бога, передают друг другу, что распространяется от предков к потомкам: учение веры, канонические правила, чины последования богослужений и так далее. Священное Писание, иначе Библия это книги, написанные Духом Божиим через Божьих избранников, пророков и апостолов. Святитель Иоанн Златоуст пишет, Библия это многие книги, собранные в одну. Библия это богочеловеческое произведение. Люди не писали под диктовку Бога, но и не сочиняли сами. Библия это не диктанты, не сочинения. Это скорее изложение, в котором открытое Богом преломлено через сердце Писателя. принадлежавшего к определенной эпохе, испытавшего на себе влияние окружающей среды, мышления и взглядов современников. Поэтому в Библии можно обнаружить два компонента – божественный и человеческий. Такой взгляд установился не сразу. Ранние отцы, следуя иудейской традиции, были склонны рассматривать его – как «вербальное» от латинского «вербум» слово, то есть как бы продиктованное свыше и записанное слово в слово, тертулиан и другие. В таком случае действительным автором Библии становился только Дух Божий, а роль человека ограничилась механической передачей его речений. Но уже с IV века в святоотеческой литературе стала подчеркиваться роль самих святых авторов. Бог, по словам Блаженного Августина, через человека говорит по-человечески. На это указывают различия в стиле и другие особенности текста. Русский библиист Борис Иванович Сове писал «Механически буквальное понимание богодуховенности священных книг, достояние иудейского и консервативного протестантского богословия, не может быть защищаемо православными богословами, как уклоняющегося в своего рода монофизитства, а должно быть исправлено в свете халкидонского догмата о Бога-человечестве. Участие в написании Библии человеческого элемента с его ограниченностью объясняет особенности ветхозаветных книг, как исторических источников, их ошибки, анахронизмы. Библия писалась более 1600 лет, более чем 40 авторами, царями, крестьянами, философами, рыбаками, поэтами, государственными деятелями, учеными. Среди авторов мы находим пастуха, военачальника, виночерпия врача, сборщика налогов, равина. Библия. писалась в пустыне, в тюрьме, на природе, во дворце. Библия писалась во время войны и мира, в путешествии, в радости и горе. Писалась Библия в Азии, Африке и Европе. Библия писалась на трех языках – иврите, арамейском и греческом. Книги, написанные до Рождества Христова, называются книгами Ветхого Завета или Танахом. Танах – это аббревиатура по первым буквам трех основных частей – Тора, Невиим и Хтувим – закон, пророки и Писания. Книги, написанные после Рождества Христова, называются книгами Нового Завета. Бог Библии – Бог Завета. Бог Ведет диалог с человеком, призывая его к соработничеству. Бог желает не покорного предстояния, а активного служения. Бог заключает с человеком завет, как с равным, не понуждая его к этому. Поэтому библейская религия есть религия Бога-человеческая, и венцом ее становится Бога-человек. Танах был исключительным явлением среди языческого мира. Монотеизм, мессианские пророчества, строгая нравственность и моральная чистота культа, запрещение человеческих жертвоприношений и многое другое было исключительным положительным отличием от языческого мировоззрения. Танах дает удивительно ясные и убедительные картины космогенеза, антропогенеза и Грехопадения. Во всем этом Ветхозаветная религия имела бесспорно большое положительное значение для древнего мира. Тем не менее, принцип духовной жизни в то время не мог быть совершенным. Ветхозаветная религия утверждалась на арабско-наемнической психологии человека. Закон воспринимался как внешний юридический закон. Исполнять закон следовало ради поощрения, а нарушать его нельзя было из-за наказания. Если ты будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди его, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии. Благословен ты в городе и на поле. Благословен плод чрева твоего и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Поразит перед тобою Господь врагов твоих. И даст тебе Господь изобилие во всех благах. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом. И будешь только на высоте, а не будешь внизу. Второзаконие, глава 28, стихи с 1 по 14. Такой же характер имеют и угрозы. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, проклят ты будешь в городе и на поле, прокляты будут житницы твои». Второзаконие, глава 28, стихи с 15 по 68. Левитам, глава 26. И так далее. Во всех этих обещаниях, наградах и угрозах присутствует глубоко земной характер ценностей и отсутствуют духовные цели. Более всего одухотворяло Танах учение о грядущем Мессии и вера в его вечное царство. Однако подавляющее большинство иудеев помышляли о земном царстве Израиля и земном спасении. Глубокий материализм Танаха является самой парадоксальной и в то же время наиболее яркой характеристикой ветхозаветной иудейской религии. Бог, как мудрейший педагог, воспитывает человека от внешнего к внутреннему, от земного к небесному. В Новом Завете Господь говорит уже о небесном блаженстве, а не о земном благополучии, ибо в мире будете иметь скорбь. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. и обещает не благо, а страдания и гонения. Меня гнали, будут гнать и вас. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 20. Господь призывает к духовным ценностям. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Господь предлагает не торговаться в поисках личной выгоды, а любить, даже если это и не принесет материального благополучия. Царство Небесное – это то, где ты прежде отдаешь, а не получаешь. Однако в предыдущей главе говорилось, что этот переход от земных ценностей к духовным осуществляется плавно, и уже в поздних книгах Танаха начинают звучать новозаветные мотивы. Танах прежде запрещает, а Новый Завет призывает к активности. Сравним Ветхозаветное отрицательное «не укради» и Новозаветное положительное «раздай». Господь решительно изменил сам принцип отношений между людьми, поставив во главу угла «любовь ко всем»,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 Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 20 по 48. Ввиду очевидного несовершенства Ветхозаветного закона апостол Павел писал, «Делами закона не оправдается никакая плоть». Послание к Галатам, глава 2, стих 16. «Потому оправдывающие себя законом остались без Христа, отпали от благодати». Послание к Галатам, глава 5, стих 4. Ветхий закон подавляет человека многочисленностью внешних обрядовых предписаний, которыми должен руководствоваться иудей. Это привело в конечном счете к фетишизации обрядового закона субботы. «Христос осудил это, сказав ревностным блюстителям закона. Суббота для человека, а не человек для субботы». Евангелие от Марка, глава 2, стих 27. Оценка ветхозаветной религии по существу дается в послании к евреям. Дух Святый показывает, что еще не открыт путь в святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только для времени исправления. Послание к евреям, глава 9, стихи с 8 по 10. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, никогда не может сделать совершенными приходящих. Послание к евреям, глава 10, стих 1. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Говоря новый, показал ветхость первого». а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Послание к евреям, глава 8, стихи 7-8, 13. Итак, закон был для нас детоводителем, педагогом ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса.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 Несовершенство Богооткровенной религии Ветхого Завета объясняется, во-первых, тем, что Ветхий Завет был лишь подготовительным к пришествию Иисуса Христа, носил преобразовательный и временный характер, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей. Послание к Евреям, глава 10 стих 1. Во-вторых, Его этнической ограниченностью. Ветхозаветные нравственные и обрядовые установления предназначались одному избранному народу. В-третьих, совершенство откровения дано лишь явлением Бога во плоти. Святитель Иоанн Златоуст поэтому говорит, что ветхозаветное так отстоит от Нового заветного, как земля от неба. Иудеи разделяют Библию на 22 книги. по числу букв алфавита. В христианской традиции в Ветхом Завете 39 книг. Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви дает следующее разделение Ветхого Завета. По содержанию ветхозаветные книги можно разделить на четыре следующих разряда. Первое. Законоположительные, которые составляют главное основание Ветхого Завета. Второе исторические, которые содержат преимущественно историю благочестия. Третье. Учительные, которые содержат учение благочестия. Четвертое. Пророческие, которые содержат пророчество или предсказания о будущем. и особенно об Иисусе Христе. Законоположительных книг 5. Они написаны пророком Моисеем. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Сам Иисус Христос дает этим книгам общее наименование. Закон Моисеев. Евангелие от Луки, глава 24, стих 44. Книга бытия содержит повествование о сотворении мира и человека, а также историю установления благочестия в первые времена рода человеческого. Другие четыре книги Моисея содержат историю благочестия во времена пророка Моисея и через него данный от Бога закон. Исторические книги Ветхого Завета – это книги Иисуса Навина, Судей. Руфи, Царств, Паралипоменон, Ездры, Ниемии и Иесфири. Учительные книги. Это книга Иова, Псалтирь и книги Соломоновы. Псалтирь вместе с учением благочестия содержит также указания на его историю и многие пророчества о Христе Спасителе. Она является превосходным руководством – к молитве и прославлению Бога, и потому постоянно употребляется в церковном богослужении. Книги пророческие — это книги пророков Исаии и Иеремии Иезекииля, Даниила и двенадцати других пророков. Книги Библии признаются церковью священными, богодуховенными или каноническими. От слова канун правила. Кроме богодуховенных или канонических книг, существует 11 неканонических книг, у католиков второканонических, включенных в Русскую Библию. Исторические, вторая книга Ездры, первая-третья книги Маковейские. Пророческие, послание Иеремии, книга Варуха, третья книга Ездры, отдельные главы книги Даниила. Учительные. Книга Тавита, Иудифи, Премудрости Соломона, премудрости Иисуса, Сына Сирахова. У протестантов неканонические книги называются апокрифами. Апокриф означает тайный сокровенный. Впервые его употребил Климент Александрийский. Апокрифическими книги назывались по двум причинам. Первое, они содержали тайное учение. Второе. Они не были общеприняты в церкви и сохранялись в кругах сектантов и еретиков. Однако апокрифы составляют самостоятельный ряд. Это Писания позднего времени, возникшие между вторым веком до Рождества Христова и первым веком по Рождестве Христовом. Четвертая книга Маковейская, книга Еноха, Книга Юбилеев, Псалмы Соломона, Вознесение Моисея, Апокалипсис Варуха, Часть пророчеств Севиллы, Завет двенадцати патриархов, новонайденные произведения кумранской литературы. Существуют и новозаветные апокрифы. Евангелие, послание, апокалипсисы. Эти книги во многом расходятся с основами библейского учения. Ветхий Завет состоял в том, что Бог обещал даровать людям Божественного Спасителя и готовил их к Его принятию. Бог готовил людей к принятию Спасителя через откровение, через пророчество и прообразование. Новый Завет состоит в том, что Бог действительно даровал людям Божественного Спасителя, Единородного Сына Своего, Иисуса Христа. Как же начиналась Библия? По одной версии, еврейское письмо изобрел Моисей, приспособив египетские иероглифы под звуки еврейской речи. Более достоверная версия, согласно которой евреи пользовались сиро алфавитом, о чем свидетельствуют памятники. До нашего времени не сохранилось ни одного автографа. О библейском письме можно судить разве что по календарю из Гэзера. В 1908 году в руинах древнего Газера была обнаружена глиняная табличка размером 11,1 на 7,2 см самой древней известной на сегодняшний день еврейской надписью, приблизительно датируемой 925 годом до нашей эры. Все книги были написаны сплошным письмом, без разделения слов, без заглавных букв, сирафинеийским алфавитом, без гласных и знаков препинания. Образцы его найдены в Палестине, эпохи царей: календарь из Газира, надпись из Изикии, письма из Лахиса, печати, надпись Месы. материал и способы письма были самые различные. Письмо на каменных скрижалях, красками на камнях, как в Египте, резьба по металлу, золото, медь, резьба по дереву, жезл Аарона, на пергаменте и папирусе, чернилами на внутренней стороне свитка. Примечание. Дощечки Кидара. На Кидаре его золотой венец. Знамение святыни, слава достоинства, величественное украшение, дело искусства, вожделенное для глаз. Книга пророка Иисуса, сына Сирахова, глава 45, стих 14. И напишет священник заклинания сии на свитке и смоет их в горькую воду. Книга чисел, глава 5, стих 23. Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. Книга пророка Иеремии, глава 36, стих 23. Танах написан на иврите, за исключением книги пророка Даниила Глава 2, стихи с 4 по 7, 28. И книга Ездры. Глава 1, стих 5, глава 8, стих 6, глава 18, стих 7, глава с 12 по 28. Книга пророка Иеремии. Глава 10, стих 11. Которые написаны на арамейском языке. Нынешнее квадратное ассирийское письмо принес Ездра из Вавилона. Но вошло оно в употребление только во втором, первом веках до нашей эры. После плена канонические книги Танаха были написаны письмом, таким же, как писали до плена, не квадратным. Как в древнем, так и в квадратном письме есть полугласные буквы алев, йод, ваз, ге. Однако как гласные они употреблялись крайне редко. Это употребление усилилось после плена. Пунктуация возникает после вавилонского плена. Семитские памятники убеждают в существовании знаков слова разделения: Малое пространство, точки и черточки. Тем более оно существовало в квадратном письме. Деление на большие и малые отделы велось с глубокой древности. Сами авторы. делили свои книги. Например, «Бытие» делилось на десять отделов. Каждый начинался словами «Вот» – «Бытие», глава 2, стих 4, «Вот» – «Бытие», глава 5, стих 1, «Вот» – глава 6, стих 9. «Видение Исаии» – «Книга пророка Исаии», глава 1, стих 1. Слово, которое было в видении к Исаии. Книга пророка Исаи, глава 2 стих 1. Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия. Книга пророка Исаия, глава 13 стих 1. Слово Господне, которое было к Иеремии. Книга пророка Иеремии, глава 46 стих 1. И было ко мне слово Господне. Книга пророка Иезекииля, глава 24, стих 1. Разделение на малые отдельные стихи также совершалось авторами. Это свойство еврейского стихосложения. Еврейский текст поэтического содержания писался короткими строчками, подобно стихотворению. Каждый стих начинался со следующей буквы алфавита – Алиф, Бет и так далее. Древнейшие манускрипты Ветхого Завета относятся к последним векам до Рождества Христова. Папирус Нэш. Второзаконие, глава 6, стихи 4 по 6. От 150 года до Рождества Христова. Египет. И кожаный свиток Исаии, найденный в первой пещере у Мертвого моря. Кумран. Кроме того, есть еще фрагменты из Кумрана. Почти все книги Ветхого Завета. кроме Есфири. Они написаны уже квадратным еврейским алфавитом. Среди кумранских текстов было найдено много библейских, благодаря чему у нас есть прекрасные свидетельства о способах передачи и копирования библейских текстов в период между 300 годом до Рождества Христова и 70 годом от Рождества Христова. Итак, древнейшие рукописи Библии относятся приблизительно к третьему веку до нашей эры. Однако тексты не тождественны. Их можно разделить на пять корпусов: протомассорецкий, протосамарянский, кумранский, протосептуагинтный и прочие рукописи. Существуют два способа реконструкции начального текста: эклектический способ, когда выбираются из различных рукописей лучшие места, самый правильный текст, но в целом получается несуществующий вариант и дипломатический способ, когда издается одна существующая рукопись, а остальные идут в примечание. История текста Танаха может быть разделена на шесть периодов. Первый период – это период до заключения канона. Заключение канона связано с ездрой, Неемией и Малахеей, когда было запрещено дальнейшее увеличение числа и состава книг. О заключении канона свидетельствует Иосиф Флавий. Роль Неемии была экономически организационная. Душой дела был Ездра. Второй период истории текста называется Софиримский. Он делился от заключения канона. до начала Талмуда, пятый век до нашей эры, второй век нашей эры. В этот период чистота текста охраняется членами Великой Синагоги соферимами. Соферим книжник, ученый или счетчиками. Соферимы занимались подсчетом количества букв, слов, нахождением среднего слова, буквы, стиха и так далее. Эти механические исследования позволяли жестко закрепить текст в единственно принятом виде и легко обнаружить любое, даже самое незначительное, изменение в тексте. Третий период истории текста называется Талмудический, 3-6 века нашей эры). В этот период текст был окончательно установлен и соответствует современному еврейскому тексту. Сами-то проводили исследования, например, изучали, сколь часто то или иное слово упоминается в тексте. Они определили форму манускриптов, когда и где писать заглавные буквы, где ставить знаки пунктуации, какое пространство должно отделять одно слово от другого и букву от буквы в ширину волоса. Какое пространство должно быть свободным вверху и внизу страницы? Сколько строк должно быть в столбце и букв в строчке? От сорока восьми до шестидесяти строк и тридцать букв в строчке. Талмудисты издали правила переписки текста. Они постановили, что каждое слово нужно сначала прочитать, потом громко произнести и уже затем писать. что писать надо только правой рукой, не допускать сокращения слов. Тавмудисты постановили, что писать может только природный еврей, искусный в письме, или по нужде прозелит, но не отпавший, раб, женщина немой, самарянин, что перед началом должно помолиться Богу, а перед написанием имени Бог, тем более Яхвы, следует произнести «Я желаю написать Слово Божие, чтобы служило сие во славу Божию». Если эти слова хоть раз не были произнесены, весь свиток терял священный характер и уже не мог быть синагогиальным. Написанный по этим правилам список испытывался 30 дней, и при обнаружении двух или трех ошибок Не допускался к употреблению в синагоге. Обветшалые и рукописи с ошибками сжигались или хоронились. На полях или в примечаниях помещалась текстуальная критика. Четвертый период истории текста называется Массоретский, 7 и XI века. Массареты это изъяснители предания. Их деятельность направлена на собирание, закрепление экзегетически-критического материала — саферимов и талмудистов. Текст и его понимание закреплялись до последней мелочи. Замечания на полях манускрипта назывались «большая массора», замечания рядом с текстом «меньший объем» — «малая массора», а в конце текста — «конечная массора». Малая массора представляла извлечение из Большой. Существовали и самостоятельные массорецкие труды. Материал Большой массоры. Труды Моисея бен Ашер, 895 год, и его сына Аарона бен Ашер, 930 год, послужили основой для всех массорецких трудов. По спискам массоры текст вошел в первые печатные издания 1477 года и распространяется до ныне. Древнейшим массоретским трудом признают сочинения Аарона бен Моисея бен Ашер, X век, правила чтения и пунктуации. Массореты окончательно закрепили современный текст, и он называется массоретским. Массореты не искажали текст, это произошло, видимо, ранее, свои замечания помещая вне текста. Пятый период истории текста длится от массоры до книгопечатания XI-XV века. В это время, 1205 год, Стефан Лангтон, архиепископ Кентерберийский, разделил на главы Вульгату, а кардинал Гуго Сен-Каро, 1240 год, Каждую главу разделил на семь частей, обозначив их латинскими буквами. Евреи переняли это деление, и впервые оно появилось в конкордации Исаака Натана 1437-1448 года. Библейские рукописи делятся на две части — синагогиальные, их 47, написанные по всей строгости, и частные — или неофициальные, их много. Наконец, шестой период истории Танаха. Это книгопечатание. В этот период, в 1548 году, парижский типограф Роберт Стефан разделил главы Библии на стихи, и евреи это приняли. Издание «Атласа», 1661 год. В 1488 году В Италии вышло первое печатное издание еврейской Библии. Стали выходить полиглоты, то есть параллельные тексты на еврейском, греческом, вульгата, пишито, торгумы. В 1514-1517 годах выходит Камплютанская полиглота. Самой важной в научном отношении становится Лондонская полиглота в шести томах. Библейские тексты на языках оригинала, изданные в XVI веке, получили название «Текстус рецептус» — «принятый текст». «Текстус рецептус» пользовался наибольшим авторитетом в церкви на протяжении ряда веков. Ветхозаветным «Текстус рецептус» является издание католика Бомберга, основанное на масорецком тексте, Рабби Иакова, и вышедшее вторым изданием в Венеции в 1524-1525 годах. Что касается намеренного искажения текста, о чем говорилось выше, то по этому поводу существуют разные мнения. Так, например, Иустин-философ, Ириней-Леонский, Ориген, Иоанн-Златоуст, Тертулиан. Считают, что текст намеренно искажен, а вот блаженный Иероним и блаженный Августин считают, что текст не искажен. Католики настаивают на поврежденности масарецкого текста, протестанты, напротив, настаивают на его неповрежденности. Православные имеют разные суждения. Скорее текст действительно поврежден, например, Вместо «не дашь святому твоему увидеть тление» Псалтырь, глава 15 стих 10. В Масаретском тексте читаем «преподобным твоим». Или вместо «из чрева, прежде денницы, подобно рассе, рождение твое». Псалтырь, глава 109 стих 3. Читаем «из зари, подобно рассе». Разница очевидна и существенна. Также искажена хронология. По православной Библии рождение Христа произошло в 5508 году от сотворения мира, а по массоретскому тексту в 4000 году. Почему же мы имеем право считать искаженными именно массоретские тексты? Библейская наука не имеет права считать, дошедший до нас массарецкий текст, единственным и совпадающим с оригиналом. Для ответа на этот вопрос необходимо коснуться проблемы перевода. Перевод – это свидетельство понимания Библии в то время, однако это отчасти и толкование. Существуют непосредственные переводы Танаха. Это Септуагинта, Акилы, Феодотиона, Симмаха. Греческие Торгумы, арамейский, Пешитта, Сирский, Иеронима, Латинский, Лютера, немецкий, синодальный, русский, а также непосредственные переводы, такие как Арабский, Эфиопский, Армянский, Грузинский, Древнеиталийский, Славянский, самый ранний и Единственный дохристианский перевод Танаха на греческий язык, сделанный в Александрии, именуется «септуагинтой» или «переводом семидесяти». Появление перевода связано с легендой, которая сохранилась в назидательно-апологетической книге «Послание Аристия». Послание написано около 200 года до Рождества Христова. Рассказывает следующее. Греческий царь Египта, Птоломей II, Филадельф 285-247 годы до Рождества Христова, решил пополнить свою огромную библиотеку и, по совету ее хранителя Димитрия, велел включить в нее законы евреев. Для того чтобы осуществить этот замысел, он отправил посольство в Иерусалим, прося прислать переводчиков. Первосвященник Елиазар. дал по шесть мужей от каждого из двенадцати колен. Эти семьдесят два мудреца прибыли в Александрию и за семьдесят два дня переложили на греческий язык все пятикнижие. Работали они на острове Фаросе, не общаясь друг с другом, но перевод у всех получился тождественный. Это предание повторяют Филон, Флавий. Святой Иустин, Климент Александрийский, Святой Иериней Леонский, и оно содержится в Талмуде. Однако уже Блаженный Иероним считал подробности, сообщенные в послании, легендарными. Существовало сказание, согласно которому каждый переводчик работал над всем текстом, находясь в изолированной келье, но перевод у всех получился идентичным. Отсюда возникла мысль о вдохновенности Септуагинты, которую разделял, в частности, Филон Александрийский. Однако блаженный Иероним решительно отверг эту мысль. «Иное дело, — писал он, — быть пророком, и иное — быть переводчиком». Легенду же о Келиях он прямо расценил как басню. Впрочем, в достоверности рассказа Аристие, ни он, ни другие отцы — И учители церкви не сомневались. С XVI века послание было признано псевдоэпиграфом. Другое освещение получила и причина создания септуагинты. По-видимому, она возникла в силу практических нужд иудеев диаспоры, многие из которых стали забывать отеческий язык. Определенную роль сыграли здесь и миссионерские мотивы. Тем не менее, в современной библиологии после периода скептицизма установилось доверие к главным фактам, изложенным в послании. Над переводом работали как александрийские, так и палестинские евреи. На это указывают многие внутренние признаки – обороты речи, названия растений и животных. Написано септуагинта на «Общеупотребителям» в то время – В греческом диалекте койне. При переводе возникали немалые трудности. Язык танаха монотеистичен и нравственно возвышен, а греческий политеистичен и чувственен. Язык перевода следовал течению еврейского оригинала, а не греческой грамматики. Конструкция речи также была еврейская, а не греческая. Авторы перевода «Септуагинты» придерживались метода предельной верности еврейскому тексту. Как бы ни страдал от этого греческий язык, за исключением тех случаев, когда этот отход от греческого казался им чрезмерным или еврейское выражение «слишком грубым». В тексте перевода много варваризмов, солицизмов. Солицизмы – синтаксические ошибки против языка, здесь греческого. В тексте присутствуют гебраизмы, влияние еврейского оригинала, аромаизмы, александризмы, египетские слова и слова других языков. Много слов было придумано самими переводчиками. Эти слова вошли в христианский язык, например, «освящая», «воинство небесное», «краеугольный». Многим греческим словам придавалось особое духовное значение, которое они никогда не имели. Например, «помазанник» на иврите означал «царя», «мессию», а на греческом «нарумянинный». «Грешник» на греческом означал «промахнувшегося в стрельбе из лука», «благой», например, «бог и человек». На греческом звучит в чувственном смысле «хороший голос рука». Завет на греческом означал «договор людей», «общественное богослужение». На греческом понимается как «общественная государственная служба», а «домостроительство спасения» как «общественное правление». Имя Божие обозначалось в тексте еврейскими буквами. И тем не менее, септуагинта обладает несомненными достоинствами. В связи с тем, что перевод делался до Рождества Христова, не было смысла искажать мессианский смысл. Кроме того, протосептуагинтный текст, с которого делался перевод, утерян, и о нем мы можем судить только по септуагинте. Септуагинта имеет критика текстуальное преимущество над Массорецким текстом. Так, например, по Массорецкому тексту Ахозия оказывается двумя годами старше своего отца. Наконец, Септуагинту отличает ясность, простота и доступность. Текст Септуагинты на протяжении столетий претерпевал изменения. Начались попытки реконструировать текст. Так Ориген за 24 года создал свои знаменитые гексаплы, с греческого шестикратное. В них он расположил шестью параллельными столбцами еврейский текст, его транскрипцию греческими буквами, перевод Акилы, перевод Симаха, Септуагинту, перевод Феодатиона, а позднее – присоединил к этим шести столбцам еще три древние греческие версии Танаха. Ориген включал в Септуагинту пропущенные писцами слова из еврейского оригинала, используя для этого перевод Феодатиона. За основу Ориген взял еврейский текст, а затем греческие переводы. Он пытался восстановить текст семидесяти и соотнести его с еврейским. но только существенно изменил его. Тем не менее, благодаря Оригену мы имеем древнейшие греческие переводы. Оригеновский текст «Септуагинты» подвергался рецензии с латинского рассмотрения. Известны рецензия Кесарийская, принадлежащая священномученику Памфилу Кесарийскому и Евсевию Кесарийскому, рецензия Антиохийская, священномученика Лукиана и рецензия египетская «Исихия». Лукиан обращал внимание на то, чего недоставало в тексте, и добавлял, чем очевидно портил текст. «Исихий, напротив, вопреки Лукиану, удалял из текста все, что казалось ему излишним, поэтому текст был хотя и короче, но тем не менее ближе к семидесяти». Важно и то, что «Исихий» не знал еврейского языка, а потому не прибегал к еврейскому тексту. Наша церковнославянская Библия ближе к Александрийскому списку, то есть к рецензии Исихия, а она ценнейший источник для реконструкции Септуагинты и даже протосептуагинского корпуса. Перевод Акилы сохранился только в выдержках у отцов церкви и в виде фрагмента. Некоторые святые отцы обвиняли Акилу в искажении мессианских мест Писания и не без основания. Так Акила, слово «альма», книга пророка Исаии, глава 7, стих 14, перевел как «молодая женщина», в то время как в «септуагенте» этот стих звучит. «Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева». в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему – Емануил. Книга пророка Исаии, глава 7, стих 14. Акила, очевидно, полемизировал с христианскими толкователями, которые видели в этом стихе пророчество о Христе. Перевод Феодотиона сохранился в отрывках. Им пользовались многие библеисты Древней Церкви. Перевод Симаха считается одним из лучших литературных греческих переводов Танаха. Симах перефразировал еврейские антропоморфизмы, а также сделал акцент на идее воскресения из мертвых. В церкви перевод Симаха считается вторым по достоинству после Септуагинты. Древнейшие списки греческого перевода Танаха представлены Синайским и Ватиканским кодексами. IV век. Общепринятый сирийский перевод называется Пешитта, значит Простой. По-видимому, пятикнижие было переведено в I веке по Рождестве Христовом, а остальные книги во II и третьем веках. В целом Пешитта совпадает с масорецким текстом. Блаженный Иероним 342-420 годы сделал латинский перевод. Вульгату. Живя в Палестине, блаженный Иероним изучил еврейский язык и все существовавшие до него переводы. В результате 15-летней работы появился совершенно новый латинский перевод. Вульгата написана не на классической латыни, и тем не менее она отличается высоко стилем и точностью, лаконичной красотой латинской прозы. Седьмого века. Вульгата фактически стала единственным канонизированным римской церковью переводом. На церковнославянский язык Библию перевели создатели славянской азбуки, святые Кирилл и Мефодий, IX век, и их преемники. Оригиналом для них служила септуагинта в Лукиановой рецензии. На Русь, вероятно, еще при равноапостольном князе Владимире этот перевод проник из Византии. Первой печатной книгой в России было «Евангелие» 1553-1554 года. Затем появился апостол Диакона Федорова и ряд изданий в западно-русском крае. Заблудовские Евангелия и «Псалтирь» 1569-1570 года. «Львовский апостол» 1574 год. В 1685 году из Италии прибыли греческие монахи Иоанники и Сафроний Лихуды, основавшие Московскую славяно-греко-латинскую академию, предшественницу МДА. Сафроний Лихуд создал новый перевод. Эта Библия вышла в Москве в 1751 году при царице Елизавете Петровне. Второе издание Елизаветинской Библии вышло в 1754 году с дополнительными примечаниями и гравюрами. Последующие издания Церковнославянской Библии повторяли этот перевод. Вспомним, что этот перевод ближе к рецензии Исихия, то есть к септуагенте, и, следовательно, протосептуагинскому корпусу. начало русского перевода Библии было положено Российским библейским обществом. Однако император Николай I в апреле 1826 года подписал указ о закрытии библейского общества, после чего оно было фактически ликвидировано. Сразу же после смерти Николая I 1855 год Священный Синод при участии митрополита Филарета Дроздова архиепископа Иннокентия Борисова и протопресвитера Бажанова поднял вопрос о переводе. Противниками русского перевода стали митрополит Филарет Амфитеатров, обер-прокурор Священного Синода Толстой и другие. В частности, митрополит Филарет Амфитеатров писал, «Русское наречие не может передать священного писания со всей той силой и верностью», каким отличается перевод славянский. В 1858 году Александр II утвердил решение Священного Синода о создании русского перевода. Перевод был выполнен профессорами духовных академий под контролем Священного Синода. В основу перевода Танаха был положен масоедский текст, но с учетом греческого и славянского переводов